типологии читателя. Трубников. Культура чтения как критерий общей типологии читателей. Советская библиотека видения, 1980 год, номер 1, страницы 28-38. Читатели, у которых не развиты все три основные стороны культуры чтения, читатели с определенностью и односторонней направленностью выбора литературы и неразвитыми или слаборазвитыми остальными сторонами культуры чтения, Читатели с определенностью и относительной односторонностью выбора литературы и заметно развитыми другими сторонами культуры чтения, читатели с разносторонним, но не самостоятельным выбором книг и относительно неразвитыми другими сторонами культуры чтения. Читатели с негармонически развитыми сторонами культуры чтения отличаются активностью, самостоятельностью выбора книг, широтой и разносторонностью интересов, хотя и не всегда достаточно осознанными и мотивированными, читатели с относительно гармоничным развитием основных сторон культуры чтения. Тугов. Типологические проблемы рекомендательной библиографии. Москва, 1981 год. Страницы 9-32. Читатели, культура чтения которых должна отвечать задачам формирования общественной направленности личности, ее нравственному становлению, включать оптимальное соотношение художественных научно-художественных и научно-популярных изданий, читатели, нуждающиеся в организации чтения, которое отвечает задачам выбора жизненного пути в соответствии с требованиями общества, читатели, культура чтения которых должна соответствовать углубленному и целостному, серьезному и систематическому приобщению к достижениям передовой общественной и естественно-научной мысли художественным ценностям литературы и искусства. Бамбергерер. Социология и психология чтения. Москва, 1979 год. Страницы 141-142. Романтический тип. Реалистический тип. Интеллектуальный тип. Эстетический тип. Вольгаст. Социология и психология чтения. Москва, 1979 год. Страницы 141, 142. Тип читателей, который характеризуется, так сказать, необузданным, некритичным многочтением, малочитающие. Среди них выделяется два подтипа: А. динамично-прагматический тип читателей. Б. интровертивно-фантастический тип читателей, читающие активно, целенаправленно, регулярно, так называемые зависимые, послушные, активные читатели, которые не только следуют советам руководителей чтения, но и нуждаются в них, устойчивый читательский тип, устремленный на определенные книги. Так называемый линейно-поступательный тип, представители которого бессистемно прочитывают книгу за книгой, никогда не возвращаясь к прочитанному. Шайкарова. Проблема построения типологии читателей. Книга в социалистическом обществе. Таллин. 1985 год. Часть первая. Страницы 59-66. Активный читатель, обладающий высокой интенсивностью чтения при активном социальном участии. Читатель-потребитель, обладающий высокой интенсивностью чтения при пассивном отношении к социальной действительности. Потенциально активный читатель, для которого характерно Низкая интенсивность чтения при активно-социальном участии. Пассивный читатель с низкой интенсивностью чтения при пассивном отношении к той или другой сфере жизнедеятельности. ЖУФА О выработке типологического подхода к исследованию чтения и читателей в Словацкой социалистической республике. Книга в социалистическом обществе. Часть первая. Страница 66-71. Рациональный тип. Эстетический тип. Утилитарный тип. Ассоциативный тип. Этический тип. Эмоциональный тип.